Запись 205. -я. Шоколад и сочувствие. Андрюша и Валя не сдали экзамен. Валя задерживала рану слишком долго, а Андрюша даже не стали ее наносить. Индекс регенерации у него оказался недостаточным. Мы все ужасно испугались, но Эдуард Андреевич опять нас успокоил. Требуется еще некоторое время, чтобы Андрюша и Валя смогли показать лучшие результаты. Каждый работает в своем темпе. Просто наша родина заинтересована в получении боеспособных искусственно полученных солдат как можно быстрее. Мы с Борией Эфирей оказались первыми в своем роде, искусственно выведенными солдатами с планеты Аврора. Сегодня я вошел в историю. Но в то же время, как мне обидно за лучшего друга, и за Валю тоже. Эгоистично думать о себе и своих маленьких радостях, когда товарищей постигла неудача. Я бы всеми силами хотел им помочь, но, как я уже писал, не понимаю, каким образом это можно сделать. В общем и целом, то, что ребятам потребуются дополнительные занятия, это, конечно, не беда, но между нами, что очень обидно, тут же пролегла пропасть. К примеру, Эдуард Андреевич тут же вручил нам с Борией эфиры по шоколадке. Как же давно я не ел шоколад. Я даже забыл его вкус. Но я совершенно не могу съесть эту шоколадку, когда Андрюша вынужден питаться только сырым мясом. Андрюша, впрочем, не кажется очень расстроенным. А вот Валя все время плачет и говорит, что не хочет, чтобы Фиру увезли в космос без нее. Они же подруги. Фира утверждает, что пока ее отцу сделают операцию, Валя уже полностью завершит свои метаморфозы, и они полетят вместе. Вот такие новости.